Глава 2. По мнению Джой, последний виток выдался относительно спокойным. Всего три или даже два с половиной боевых выхода. Топливо почти не жгли. Хватило заправить ОС, значит не нужно лететь заправлять их своим ходом, а пустые танки в топливном модуле на поменяют буксиры, заправщики без участия экипажа. Едва ленивого кролика в компании транспорта и почтовика пробойник по расписанию принес систему Академии, Джоза заказал со станции автобус салон все прошли радостно возбужденные торжественно нарядные. Военные в белых парадках, на вагонах Нихилы Звездочки, все капитаны, один и старлей. Их спутницы в рабочей одежде смотрелись по-королевски. Пусть считается в их родном мире, что это по... Э, несколько вызывающе. Девушкам, похоже, впервые было предложено побывать на станции Сема, посмотреть европейскую цивилизацию. Да и военных можно понять, сами говорили, что перед каждой вахтой с жизнями прощаются, а тут еще и таких куш прямо со звезд упал. И вообще, вождение девчат по ресторанам и магазинам получится не так дорого, как могло бы, даже если девоньки постоят им счет все трое суток, включая командировочные. Профессионалы же очень беспокоятся за семьи, оставленные в родных мирах. Для того и воюют, чтобы жилось родненьким благополучно. Джованни начал показывать фотографии тещеньки, жены, ее сестер, своих дочек, племянников и племянниц. Да все никак не удается показать их все, как-то не складывается. Ребята путаются, кто где изображен, и постоянно что-то откликает: то обед, то спать пора, то боевая тревога. А для Жеки, Джона и англичанок это вообще первое возвращение с вахты. Непрофессиональные наемники надели серые мундиры. Жека отдельно отметил, что марии и Джо прицепили шпаги, значит, тоже как они и Пьер не представляют, как показаться в приличном месте при мундире и Бишпак, пусть идти с остановки совсем близко. Вот военным Бишпак предстояло тащиться до своих апартаментов через полстанции, однако ситовали не только на удаленность. Не положено им знать, что расположенный на внешней сфере в двух шагах от остановки и космической тюряга, особого режима длинолетних преступников, кому-то и школа, и почти дом родной. Реально дом, хоть и называется общагой, ведь занять там комнаты могут только наемники на контрактах, то есть с рейтингом «Армус». Едва переступили порог, теленькнули коммуникаторы, пришли официальные поздравления от компании и подгрузились в новые приложения. Хозяйственные девочки всего Марии заранее выяснили, охотно помогли с размещением Джону, а Жека обустроился с Джулией. Им отвели каюту почти как у уратора Кэт со столиком, креслами, ячейкой с двуспальной кроватью, вместительной тумбочкой и даже со шкафом для одежды. Правда, оказалось, что постоянно для себя занять комнату нельзя, зато сдаются в долговременную аренду шкафы в особом отделении. Жулия выбрала сразу два гардеробной и для прочего сразу и отправились за их наполнением. Приложение в коммуникаторе любезно подсказало расположение магазинов компании, чтобы все, что доблестные наемники там потратят, уделилось в контактах и рейтингах, наметили маршрут. Джулия настояла, что первым следует приодеть Джеку. В магазине их с распастертыми манипуляторами встретил нормальный робот, ребята ему тоже обрадовались как родному. Не то, что они собирались все оскорблять, унижать, долго торговаться и ничего не купить, напротив, для покупок, почти не торгуясь. Оба почему-то чувствовали себя с роботом естественней. Жека припомнил слова жадины, что все отныне требуется покупать самим, он засобирался продолжить занятия, поэтому сразу спросил для себя пару комплектов спортивной формы, и для Жулии столько же. Она попросила показать мужские сорочки, и отобрала дюжину светлых тонов, к ним несколько галстуков. Жека удивился, как их носить с формой, Жулия с ним согласилась, что никак, и перешла к костюмам. Она настаивала на белых парах, с виду похожих на парадные мундиры военных. Жека заявил, что никогда на это позорище не пойдет. Джулия, не смущаясь, продолжила уговаривать. Ведь он же не присваивает себе чужую форму, никто его не может лишить права носить белый только потому, что кто-то выдумал себе похожие мундиры. Он же не виноват, что у кого-то форма немного похожа на его гражданский костюм. А он, что в этом белом, что в парадном сером, все равно не военный. Она повторила по слогам. Гражданский пилот. но ну, а как с ним носить шпагу, выдал Жека последний аргумент разговор мешался робот, предложил несколько укороченных шваг с ножными под трость, а также трости вроде как для скрытого ношения шпак, но без шпак. Они пользуются большой популярностью у женского технического персонала и кадетов первых курсов. Жека сравнил оба варианта и решительно не нашел каких-либо отличий. До него стал доходить коварный замысел Юленьки. В белом костюмчике с такой тростью можно принять и за первокурсника военной академии, и за техника. За наемника тоже можно принять, но лишь при развитой фантазии. Смущала лишь длина клинков, с такой зубочисткой против серьезного противника в частном бою не светит. Робот тоже предложил перевесь с ножными для ношения за спиной. Дескать, такой способ ношения личного оружия не предусмотрен уставами и военным запрещен, а гражданским в большинстве не то, что запрещены, а как бы не положены шпаги. Вот и таскает молтеж за спинами пустые ножны, а вот кто примет за наемников. Жека взял оба варианта, и трость, и первись, и хитно подумал, какое они будут произвести впечатление в сочетании. К тому же два клинка всегда лучше одного, а шпагу на поясе можно носить для Юленьки. Джулия охотно с ним согласилась, перешла к носкам и туфлям. Вроде бы ничего сложного, но тоже заняло прилично времени. Наконец перешли в дамский отдел. Жека занял позицию в кресле и невозмутимо пил предложенный учтивым роботом кофе сок, потом минералку, потом мучительно размышлял, хватит ли ему невозмутимости не потерять лица и нарушать церемонию суетными, неуместными просьбами. Юленька одевалась. Зачем-то уходила в закрытую кабину, раздевалась и снова одевалась. В себе она тоже выбрала костюмчик под форму, только бежевый, такие носят техники. Поколебавшись, взяла еще белые и в полосочку на всякий случай. Больше всего сомнений, и терагерцию действительных процессов робота вызвал выбор туфель и сумочек, чтобы гармонировали с цветом глаз и ожидаемого в ближайшем будущем маникюра. А ведь еще и платье стоически думал Жека. Впрочем, Юля чувствовала границы, которые приходить не следует, и осуществила ее известием, что с остальным она справится сама. Нормальные платья нужно заказывать в ателье. Штябки подбирают к платьям, костюмам пока хватит беретиков. А в мелочи, типа косметики и белья, Жеке лучше не вдаваться. Нагруженные вернулись к себе. Позвонил Пьер, позвал со всеми вместе отобедать. Назначил встречу столовки только не у внизу или вверху. В общем, за мембраной. В другой столовке у того же жадины, но для взрослых. Начался семестр. тюряги готовятся к экзамену под сотню новых кадетов. Переоделись и свершились со схемой в коммуникаторе, быстро нашли столовку. Помещение для взрослых наемников практически не отличалось от школьного. Также не было стулья, в окошке раздачи радушно повлескивал сенсорами тот же жадина. Жека и Джулия с роботом вежливо поздоровались. Он ответил, что тоже им рад, и они отлично выглядят. Пришел Джонни в белом костюме с тросточкой, ножными за спиной и со шпагой на боку. За ним Энн в белом, Эмма в бежевом, а жан в синем костюмчике в полосочку. Ребята дружно посмеялись с совпадением. Пришли Пьер и Мария в серых парадках со шпагами на поясе, благодушно, улыбаясь, одобрили внешний вид и появились всю компанию в ресторан, знали неподалеку отличное местечко. Ресторация была стилизована под американский салон. даже за пианино присутствовал живой топер, молодой парень в белом костюме играл по преднежеке какой-то джаз. Посетителей уже набралось прилично, царил дух свободы. Ребята запросто сдвинули столики, к ним подошла девушка ковбойского вида, приняла заказ на стейки. Топер неожиданно постел какой-то компании, причем было ясно, что не знакомится и так знакомый. Его место за пианино заняла девушка в форме техника, заиграла что-то лирическое, публика зааплодировала. Марию улыбнулась Пьеру. «Сыграешь?» «Непременно», — пообещал он, — объяснил, — «здесь играют посетители». Девушка доиграла свою грустную песенку, место инструмента занял Пьер. Ребята глазам и ушам своим поверить не могли. Грозный медведь своими клешнями мог не только деревья корчевать или шеи сворачивать. Его длинные пальцы невероятным образом пели на клавишах. Официантка принесла закуски и сок. По сообщила, что мясо будет готово через четверть часа. Ребята совсем упалило осадок здесь еще и готовят отдельно. Впрочем, и стоило это прилично застей по 150 кредиток. Пьер играл композицию, ему похлопали за пианино, изливать душу и демонстрировать талант. Уселся длинноволосый парень. К столику временами подходили парни и девушки, приветствовали Марию и Пьера. Его даже хлопали по плечам, улыбались молодежи. Джонни высказал робкое предположение, «Так здесь одни только наши». Пьер равнодушно ответил, да кто угодно может зайти, Плати, и веди себя прилично, уйдешь сам, а не на каталке вперед ногами, здесь спокойное место, приличное. Военных нет, сказал Джонни уверенней, но откуда военных под 200 кредитов за обед, резонно заметила Энн. Принесли заказ, собравшиеся, вооружившись ножами и вилками, приступили. Жеке показалось невероятно вкусной и по здорово жевать настоящее мясо. Ладно, и настоящее после преобразования в синтезаторе из концентратов, но то, что ему удалось оживать на родине, не было и в половину настолько же «э» настоящим. Общее выражение юных лиц колебалось между отметками блаженства и чувством глубокого удовлетворения. На Пьера и Марию поглядывали с благодарностью, местечко их прямо мировецкое, несмотря на сцены. «А вот кофе здесь варить не умеют», — виновато признал Пьер. американо вообще помой, соку попьем». За соком Мария обрадовала девчат, что пришли официальные приговоры по их дедам после повторного рассмотрения. Им всего лишь запрещено 10 лет занимать официальные должности, в остальном без ограничений, если... Мария потопилась, Если никому не будете рассказывать, что вы воевали наемницами. В целом, э, лучше на планетах совсем не появляться или под чужими именами там, где вас не опознают. Ну и само собой, не забывайте про крем от загара. Пьер упредил вопросы Жеки и Джона, а вас попросил зайти Луи, и он вообще-то ожидал, что вы сразу к нему придете. «Но как же мы?» — и он, — промямлил Джонни. «Мы все просто наемники», — усмехался Пьер. «Можете приходить к нему, когда вздумается. Если он не сможет вас принять, просто не откроется. Так что лучше звоните заранее, его контакт в списке».